Глава 25. В целом ситуация хоть и была неожиданной, даже где-то нелепой, разум подсказывал, что никакой катастрофы не случилось. Это как встретить бывшего любовника с новой подругой. Гадьенько, но не смертельно. Тем более любовниками мы скоро не там не были. У него своя жизнь, у меня своя. Юридические вопросы я по-прежнему надеялась уладить мирно. Да и в конкретно этот момент у моего организма были проблемы несколько более серьёзные, чем делегация неракара. Но ещё боль от поясницы медленно, но уверенно начала подниматься вверх по позвоночнику, вызывая лёгкие, но крайне неприятные спазмы в мышцах. Пока Маркос со своей спидницы приближались к нам, о себе дали знать широчайшие спины. Ещё пара минут, и я узнаю своё полное анатомическое строение. Постепенно болевые ощущения начали распространяться и ниже, захватывая ягодицы, заднюю поверхность бедра, голени. Вторым сигналом к тому, что в теле случилось как минимум маленькая катастрофа, стало лёгкое покалывание на кончиках пальцев и немеющий язык. Мне бы запаниковать, но что-то удерживало от активных действий. Пошевелила пальцами, слегка приподняла ногу. Хотелось убедиться в том, что подвижность тела не потеряла. Валера, ты можешь просканировать состояние организма? Могу. Кей организм можно сканировать. Валера мог всё, но периодически включал не очень сообразительную личность. Как сейчас? Или я просто не поняла, какой алгоритм в него зашит. Моё дурье твоя башка. Не тупи. У нас одна голова на двоих, точнее, у нас твоя голова на двоих и тело. Но это тело не даёт мне возможности личностной идентификации. Кажется, мы принадлежим к красным палам. Это так увлекательно. Если бы не моё странное состояние, обязательно уточнила бы, что значит этот набор фраз. Но вместо этого рявкнула: "Сканируй". За увлекательной беседой со своим внутренним голосом я успешно пропустила акт приветствия и радостных улыбаний. Хотя судя по напряжённым лицам Нага и Каранита, обошлось без последнего пункта, Алтар спешил к нам. Спутница Маркуса сделала шаг назад и низко поклонилась вместе с двумя женщинами, стоящими за её спиной. Видимо, это была прислуга. Сопровождающих я определила двух лириек, красивая раса, вроде похожа на эльфов, только более крепкие и менее высокие. Впрочем, откуда мне знать, как выглядят эльфы? Может, мировой кинематограф нас обманывает, и на самом деле они все зелёного цвета и размером с пекинеса. Сама кронитка, как ни странно, вызвала вполне приятное впечатление. Если бы случайно встретила её на улице, то обязательно обратила внимание. Молоденькая, с правильными чертами лица и большими томными глазами. Блистающие волосы падали на плечи, и вообще, она создавала впечатление чего-то такого сладкого, медово-карамельного. Такая тягучая красота всегда меня восхищала. Теперь я понимаю выбор Маркуса. Даже в какой-то степени, а добрала. Сравнивать меня с этой красоткой было сложно. Позвольте представиться. Голос девушки был такой же соблазнительный, как и её внешность. Он обволакивал пространство, но я уже ничего не слышала, старалась только держать лицо. К мышечному дискомфорту, который с каждой минутой только усиливался, добавился запах. Тот самый запах, который я почувствовала, когда просматривала воспоминания Маркуса. Только теперь это был не лёгкий отголосок мужских воспоминаний, а вполне себе ощутимый аромат, яркий, густой, даже плотный. Он засасывал, словно болотная топь, и вызывал острый приступ тошноты. Когда это я успела стать чувствительной к ароматам? Краем глаза посмотрела сначала на Аш-Шариха, потом на всех остальных. Казалось, никто ничего не чувствует. Совсем ничего. А еще все ждут моей реакции. Реакции не последовало. Во-первых, я не знаю, что происходило в последние несколько минут. Во-вторых, этот мерзкий запах мешал сосредоточиться, усугубляя и так не самое хорошее самочувствие. «Сканирование завершено». Проблем не обнаружено. Ты уверен? Полностью, никаких проблем со здоровьем. Не обнаружено. Как-то обиженно пробубнил Валера. Интересно, мне кажется, или у него формируется свой характер? Я бы ему поверила, но онемевший язык этого сделать не позволял. Виски сжал горящий обруч. Прикрыла глаза в надежде, что сейчас всё пройдёт. Но мерзкий аромат только усилился. Леара. Кто-то пытался меня позвать, но это уже было не так важно. Я хотела избавиться от этого ужасного ощущения, будто тонешь в мёкате протухшей дыни. Повернула голову в сторону Нага. Интенсивность аромата значительно сократилась. С трудом поборола желание уткнуться в него носом, чтобы не ощущать вонь. Начала медленно, словно мозыхист поворачиваться к источнику запаха. Ждёла шаг, потом ещё один. И ещё. Запах становился не только сильнее, но к нему начали примешиваться какие-то другие ароматы: пот, фруктовый сок, турман трава и зелёный заменитель кофе. Я подошла так близко, что услышала рваное дыхание и нервный хлип. Открыла глаза. Картина нарисовалась любопытная. Передо мной стояла одна из служанок-каранитки. Самочка нервно закусывала губу и бросала умоляющий взгляд в сторону хозяйки. Та, непонимающе, хлопала глазами. Маркус с интересом наблюдал за происходящим. Альтар ловил воздух ртом, а Аш-Шарих положил руку мне на плечо, вызвав ослепляющую вспышку боли. И я вспомнила, где еще... Встречала этот запах. Ты была на немесиде? Ответа не последовало. Вместо этого случилось то, чего никто из присутствующих не ожидал. Раздался громкий хлопок, и на мгновение у всех потемнело в глазах. Доля секунды. Но этого хватило Лирике для того, чтобы выскочить из помещения. Первыми в себя пришли мужчины. Алтар в то время, как Ашарих и Маркус бросились в погоню за Беглянкой, схватил опешавших самучек за руки, чтобы не дать сбежать. К слову, они не сопротивлялись. Видимо, были поражены не меньше остальных. Я, по вину и старым рефлексам, бросилась вслед за погоней. Вряд ли было бы полезно, но посмотреть хотелось. Бежать было сложно. Мышечная боль никуда не исчезла, наоборот. Теперь она перешла на переднюю часть корпуса. К моему счастью, полноценной погони не получилось. Стоило мне оказаться в коридоре, как вместо эффектного забега нарисовался матрёха, высидающий верхом на висящем копыне. Отобрать у матрёхи его добычу оказалось не так-то просто. Паук намертво вцепился в жертву и наотрез отказывался с неё слезать. Не помогали ни уговоры, ни угрозы. А когда появился алтарь с сопровождением двух самочек, мне показалось, что глаз паука нервно дёрнулся, а лапки потянули за тонкой шёлковой нитью. "Стоп!" крикнула Арахниду, пока он не натворил дел. Матрёха горько выдохнул и опустил лапки. "Иди ко мне. Ты как здесь оказался?" Паук послушно слез на пол и цокая острыми ножками по полу, подошёл ближе. Потёрся она немецнатым боком и заторхтел. Атроха скучать. Как учителей, вот, атроха лететь. Ну что сказать? Погладила паука по у капу макушке. По крайней мере, он избавил меня от необходимости бегать по торговому центру. Прести. А шарик незаметно появился рядом. Сегодня придется вернуться. Закажу доставку, если ты покажешь, как это делать. Вместе вечером закажем. Наг нежно прижал меня к себе, спровоцировав еще одну волну болевых ощущений. Все в порядке? Боковым зрением увидела, как несколько мужчин в черной форме уносят кокон. А к нам уверенным шагом приближается Маркус. Обсуждать при нём своё не слишком хорошее самочувствие не хотелось. Всё хорошо. Просто испугалась. С тобой всё в порядке. Фиолетовые глаза впились в моё лицо. Только сейчас мне удалось по-настоящему рассмотреть Каронита. Маркус был по-настоящему красивым мужчиной. Высокий лоб, ровный нос, жёсткая линия подбородка, яркие глаза. В нём чувствовалась сила, уверенность. И легкая насмешка над окружающими. Все то, что когда-то меня могло привлечь в мужчине. Все хорошо. Думаю, нам нужно вернуться в академию. Я могу полететь с вами? Вопрос предназначался не мне. А Шариху просьба явно не понравилась, но он утвердительно кивнул. А остальные? Их доставят в призраки. Пойдем.